Глава 16, в которой много всяческого колдовства. Прошло несколько часов. Человек пёс снова прокладывался. Майкл и Софи тоже решили победить. Софи подбрала с кольцеферусом сковородку на перевес. Поели бы хлеба с сыром, что ли, так для разнообразия забурчал кольцефер. Однако гол он пригнул. Софи как раз пристраивала сковородку. на кудрявую зелёную огоньки. И тут из неё откуда раздался хриплый голос Хоула: "Держись! Кольцефер, она меня нашла!" Кольцефер вскинулся, скрода полетела софи на колени: "Придётся тебе подождать", прорывёл Кольцефер, взвеваясь столбом ослепительного пламени до самой трубы. Тутон расплылся. Превратившись в десяток горящих голубых лиц, слоны его яростно трясли и запылал с громким гортанным гулом. — Выходит, они дерутся, — прошептал Майкл. София сунула в рот обожженный палец и другой рукой собрала с юбки кусочки бекона, не отводя глаз от кальцифера. Кальцифера мотала из стороны в сторону. Расплывающиеся лица меняли цвет от темно-синего до небесно-голубого и даже почти белого. то у него появлялись росцы пи оранжевые гласто, наоборот, ряды из звёзно-серебристых, ничего подобного Софи даже представить себе не могла. Что-то пролетело над головой, подняв вихрь и жужжа так, что в комнате всё дрожало. Другое что-то промчалось за ним по педам с долгим пронзительным воплем. Кольцефер потемнел до иссиня-чёрного цвета, а у Софи по коже пошли мурашки от магической отдачи. Майкл подобрался к окну. — Они же прямо тут! София тоже подковыляла к окну. Магический вихрь закрутил почти все, что было в комнате. Череп так разевал рот, что челюсть кругами ходила, свертки подпрыгивали, порошки в бутылочках бурлили. С полки свалилась какая-то книга и лежала теперь на полу, раскрывшись и вороша страницами туда-сюда. На одном конце комнаты из ванной валил благоуханный дым, на другом беспорядочно тенькла холовая гитара, а кольцефер металса всё отчаян. Майкл сунул череп в таз, чтобы тот не зазевался и не свалился на пол, а потом открыл окно и высунулся наружу. Что там не происходило бы, оно происходило совсем рядом, но так что видно его не было, а тю хотел с немед нырхнуться. Из окон и дверей домов на той стороне улицы повысовывались зеваки, тыча пальцами куда-то над головой. Софи и Майкл кинулись в кладовку, схватили по бархатному плащу и напялили их. Софи достался тот, который превращал владельца в рыжего здоровяка, и она поняла, над чем смеялся Кольцефер, когда она надела другой. Майкл оказался лошадью, но на сей раз времени смеяться не было. Софи... Распахнулась дверь и выскочила на улицу, а за ней увязался человек-пес, который относился ко всему происходящему с неожиданным спокойствием. Майкл вышел следом, стуча несуществующими копытами. Кольцефер остался в очаге, старается из синего белого. На улице столпилось уйма народу, и все глядели вверх. Всякой ерунды, вроде выходящих из дома в лошадей, никто не замечал, ни до того было. Софи и Майкл тоже задрали головы и увидели, что прямо над трубами клубится и извиваясь огромная туча. Она была чёрная, её так и крутило. Сквозь сумрак пробивались белые вспышки, не очень-то похожие на свет. Ну и два. Софи с Майклом подошли поближе, сгусток магии превратился в тёмный туманный клубок, дерущийся со змеей. Потом клубок Разорвался надвое, с таким воем, словно дрались два огромных кота. Одна половина визжа укатилась за крышей к морю, вторая с пронзительным ревом метнула следом. Тогда некоторые зеваки разошлись по домам. Софи с Майклом примкнули к рядам храбрецов, которые поспешили вниз к порту. Там, похоже, все разом решили, будто лучше всего происходящее видно с пирсом. Софит тоже было заковаляло туда, однако оказалось, что выходить из-за домика начальника порта нет никакого смысла. За пирсом в отдалении над морем и сели две тучи. Две тучи на ясном голубом небе, их было прекрасно видно, и также прекрасно было видно бушующую в море между тучами свирепую бурю, так и вздымавшую громадные белопенные волны. Какой-то несчастный корабль попал в эту бурю, и мачты его гнулись под ветром. В борта со всех сторон били волны. Команда отчаянно пыталась спустить паруса, но ничего не удавалось. И одно полотнище сорвалось и серами клочьями улетело в море. Неужели не могли о корабле подумать? возмутился кто-то. Тут вечер и волны тастили на конец с пирса. Белые волны нахлынули на него. Их рубрицы поспешили назад, на набережную, где пришвартованные суда колотились и скрежетали о причал, и вдруг послышались громкие, высокие, поющие голоса. София высунулась из-за стены, щурясь от ударившего в лицо ветра, и обнаружила, что бурлящей магией затронуло не только море и несчастный корабль, На пирс выбралось множество мокрых и скользких на вид дам с развивающимися зеленовато-бурыми волосами. Они кричали и протягивали длинные мокрые руки к другим кричащим дамам, качавшимся на волнах. У всех дам вместо ног были рыбьи хвосты. — Да что? «Стопаем провалиться!» — ахнула Софи. «Это ж русалки из проклятия!» Теперь оставалось быться только двум небывалым вещам. И тогда Софи посмотрела на две тучи. Налево и стоял на коленях Хоул. Он был гораздо больше и ближе, чем ожидал увидеть Софи. Чародей был по-прежнему в черном. И он пялился через плечо навеснующих с русалок. Ну, еще бы! Очень в его духе! Хоул глядел на них совсем не так, как смотрел бы на сбывшуюся часть проклятия. Думучи о ведьме, заржало лошадь рядом с Софи. И появилась Светьма. Она стояла на первой туче в вихре пламенного плаща и струящихся рыжих кудрей, подняв руки, чтобы притянуть ещё магии. Стоило Хоулу повернуться и взглянуть на неё, и руки у неё медленно опустились. Туча, на которой был холл, взвела с фонтаном розового пламени. Горячий ветер пронесся над гаванью, и от камней пирса повалил пар. «Обошлось!» — выдохнула лошадь. Холл оказался на палубе корабля, который все раскачивался и едва не тонул. Теперь чародей стал крошечной черной фигуркой, вцепившейся в грот мачту. Он дерзко махнул ведьмой рукой. «Пусть знает, что промахнулся!» Ведьма в тот же миг его заметила. Тучи вместе с ведьмой обернулась к красной птице и ринулась на корабль. Корабль исчез. Сирены пропели печальную ноту. Там, где только что был корабль, вспухали волны, но птица разнеслась так, что не успела остановиться, она с мощным всплеском озалилась в воду. Зеваки на набережной одобрительно загудели. Как и зналы, что корабль не настоящий, сказала какая-то женщина за спиной Софи. Да это наверняка наводнение со знанием дела, сообщила лошадь, слишком уж маленький. Вот доказательство того, что корабль был лесить на куда ближе, чем всем казалось. Майкл не успел даже договорить, как волна ударила в пирс. Зелёная в воденая гора в 20 футов ушиной плавно развелась. По пирсу смыв визжащих сирен, разшвыряв суда у причала и завертевшись водоворотами у домика начальника порта. Из бока лошади выснолась рука и потянула Софи прочь. Софи, похтя и спотыкаясь, шлёпала прямо по серой воде, рядом скакал вымокший по самойуши человек-пёс. Стоило им оказаться на набережной, как все суда в бухте такие встали торчком, потому что Через пирс перекатилась вторая водяная гора. Из её гладкого склона вырвалось чудище. Это было нечто узкое, чёрное, как тисты, наподобие кошка, наподобие морской лев, и оно помчалось по пирсу прямо к набережной. Когда волна докатилась до бухты, из воды показалось второе чудище, тоже длинное и приземистое, только в чешуе и ринулось за первым. Все Поняли, что битва не кончена, и поспешили к домам и складам на набережной. Софи споткнулась о канат, а потом о порог какого-то здания, и с лошади высунула с рука и подхватила ее. И тут же мимо посоленной лужи прокатились одно с другим два чудища. Через пирс перемахнула следующая волна, а из нее выскочили еще два чудища, такие же, как первые два, только чешуйчатый был еще ближе к котообразному. А со следующей накатившей волной появились ещё два чудища ещё ближе друг к другу. Что происходит с визмом Софи, когда мимо неё промчалась третья пара под{}{мастовая актрис вас? Нождение. Она взжалась из лошадиного голоса Майкла. Какие-то из них, Нождение, оба пытаются обдурить друг друга, заставить гнаться не за тем зверем, а который, кто спросил у Софи без понятия, ответила лошадь. Некоторые зеваки решили, что чудище это уж слишком. Многие отправились по домам. Кое-кто попрыгал в болтавшийся на волнах лодке, чтобы оттащить их подальше от набережной. Софи с Майклом примкнули к основной массе зрителей, ринувшейся вслед за чудищами по улицам Портхавена. Поначалу они мигали по ручьям солёной воды, потом по следам мокрых огромных лапищ и наконец по белым бороздам и царапинам, которые оставляли в брусчатке когти жутких тварей. Следы вывели их за город, к топим, где Майкл и Софила видели падучую звезду. К этому времени все шесть тварей превратились в скачущие чёрные точки, едва различимые на ровном горизонте. Толпа рассыпалась по краю топий, глядя во все глаза, стараясь высмотреть, как можно больше и отчаянно страшась увидеть что-нибудь не то. Скоро уж никто не видел ничего, кроме пустых плоских топий. Ничего не происходило. Очень многие уж направились было прочь, и тут, конечно, все остальные зарали. «Глядите!» Долинило взмыл в небеса бледный огненный шар, Судя по всему, он был огромный. Грохот донесся до толпы лишь тогда, когда шар превратился в расплывчатый дымный столб. Все к один скривились, такой оглушительный был этот гром. Толпа глядела на рассеивающийся дым, пока он не слился с болотным туманом. И после этого толпа все равно глядела, но все было тихо и мирно. Ветер шевелил осоку, а птицы понемногу отваживались петь. «Наверное, с ними обоими покончено», — заговорили зеваки. И вот толпа начала распадаться на отдельные фигуры, которые спешили по своим оставленным делам. Софи и Майкл все ждали и ждали, пока не стало ясно, что ничего уж больше не дождешься. Потом они потащились обратно в Порт-Хавен. Говорить никто настроен не был. «Весело было только человеку псу». Он довольно язно шествовал рядом с ними, что Софи решила, он точно знает, что Хоулу конец. Пёс так радовался жизни, что когда они свернули на улицу, где стоял дом Хоула, и дорогу им перебежала бродячая кошка, он разразился восторженным лаем и устремился за ней. Он наскакивал и тявкал, пока не загнал бедняжку к самому порогу замка, а там кошка развернулась и зашипела на него. — Отвали, мяу! — мяукнул она. — Тебя только не хватало! Пес, стыдливо поджав хвост, шарахнулся прочь. Майкл зацокал копытами к двери. — Хул! — обрадовался он. Кошка съежилась до размеров котенка самого жалостного вида, — Ну, вы и вырезились, — сообщила она. — Откройте дверь, я на ногах не стою. София открыла дверь, и кошка вползла внутрь. Там она подползла к очагу, на дне которого еле мерцал голубым кальцифер, с усилием подняла передние лапы и оперлась на кресло. Затем она медленно превратилась в согнутого полом хоула. — Вы убили ведьму! — Нетерпеливо спросил Майкл, скинув плащи, тоже став самим собою. — Эт, — ответил Холл, — он развернулся и рухнул в кресло, вытянув ноги. Было видно, что он действительно совсем вымотался. К простуде еще и это, — прокрепел он. — Софи, умоляюсь, снимите эту жуткую рыжую бороду и разочите в шкафу бутылочку бренди и скажите, что вы ее не выпили и не превратили в скипидар. Софи сняла плащ и достала бренди и стакан. Хоул осушил стакан, словно в нем была простая вода. Потом он снова наполнил стакан, но пить не стал. Осторожно вылил Брэнди на кальцифера. Кальцифер вспыхнул, зашипел и, кажется, ожил. Хоул наполнил стакан в третий раз и откинулся в кресле, прихлебывая Брэнди. — Ну, что вы так на меня смотрите? — поинтересовался он. — Ну, не знаю я, кто победил. — До ведьмы ни по чем не добраться. Она полагается на своего огненного демона, а сама прячет за его спиной. — Сдается мне, мы все-таки вогнали ее ума, правда, Кольцефер? — Ее демон невероятно старый, — слабо потрещал Кольцефер из-под поленьев. — Я сильней, но он знает такое, что мне и в голову не приходило. Она держит его при себе сотню лет, и он мне едва не прикончил. Демон зашипел, а потом высунулся из-за поленьев и проворчал. — Мог бы и предупредить. — Да я же предупреждал, старый плут, — устало отозвался Холл. — Ты знаешь все, что знаю я. Так Холл и лежал в кресле, прихлебывая Брэнди, пока Майкл нарезал хлеб и колбасу на ужин. Еда взбодрила всех, кроме, пожалуй, человека-пса, который явно был подавлен тем обстоятельством, что Холл все-таки вернулся живым. Кольцефер снова запылал и стал снова похож на прежнего голубого себя. — Так не пойдет, — сказал друг Хоу, поднимаясь на ноги. — Подумай хорошенько, Майкл. Ведьма знает, что мы в Порт-Хавене, теперь нам придется перенести не только замок и Кингсберийский вход. Я должен был перетащить Кольцефера в тот домик, который продается в придачу к той шляпной лавке. — Меня затрещал Кольцефер. От испуга он сделал с Лазоревой. Хорошо, протянул ход. Выбирай между маркет-чиппингом и ведьмой. Не хочешь, не переезжай и разбирайся сам. Проклятье! Засколил кольцефер и нырнул на самое дно от чига.